Глава 29. Оставшись наедине со своими мыслями, я прихожу к выводам, от которых даже дракон поджал бы хвост. Свадебное агентство Счастливая пара во главе со мной переживает не лучшие времена. Вернее, худшие. Настолько худшие, что даже чёрствые гоблины-банкиры сочувственно покачали бы головами. Поставщики, с которыми агентство работало десятилетиями, Разбежались, как нимфы от неоплаченных счетов любовника. И все из-за шакли. Бабулю я подвела. Если бы у нее был дар говорить со мной с того света, я бы уже прослушала тысячу и одну нотацию. Второе проклятие вот-вот накроет меня, как одеяло из крапивы, и будет издеваться не только надо мной, но и над моими потомками. А если у меня потомков не будет? Тогда, видимо, проклятие нырнет за мной в могилу и будет доставать и там. А ещё я обладательница дары небесной свахи. Звучит гордо, но на деле это как получить в подарок Василиска. Вроде круто, но чем его кормить и куда девать кислотные продукты жизнедеятельности? Неизвестно. Но унывать — дело брошенного любимой эльфа, а я не намерена страдать. Бабуля всегда говорила, «Неизвестное страшит нас сильнее всего, особенно если оно еще и зубастое». Так вот. Я собираюсь вырвать зубы своим страхом. Для начала решаю подробно изучить, что же это за небесная сваха такая и почему ее сила перешла ко мне, а не, скажем, к моей маме, которая хотя бы была сильным бытовым магом. Про канцлера преисподней, который тоже, как выяснилось, числится в моем роду, вспоминать не хотелось. Очень не хотелось. Надеюсь, его гены во мне спят крепким сном, как тролль после сытного обеда. Иначе получится не мешок, а целый склад магических сюрпризов. Городская библиотека, куда я прихожу за знаниями, встречает меня летающим трактатом «100 способов избежать брака без магических последствий». Это знак или совпадение. Книжечку я ловлю, запихиваю под руку, но четко иду к цели. Если не считать Юди, который, по моему поручению, изучает в библиотеке различия между темными и светлыми магами, Здесь никого нет. Судя по тому, что он не замечает моей встречи лоб в корешок с тем самым трактатом про способы избежать брака, ответа он так и не нашел. «Сориентировать вас по библиотеке?» раздается голос прямо у меня за спиной. Я взвизгиваю и едва не швыряю в говорящего заклинания, которое обычно используют для изгнания особенно назойливых духов. «Ох, чуть не превратила вас в пыль!» прижимая руку к груди, стараясь успокоить сердце, которое колотится, как сердце гнома, увидевшего скидку на сталь. «У вас есть книги о небесной свахе?» Джин-библиотекарь, который, судя по всему, обожает внезапные появления, гордо поднимает подбородок. «Обижаете! У нас есть все. Даже трактат о том, как восточные эльфы изобрели сапоги на каблуках, чтобы казаться выше!» «Вау!» Восхищаюсь я, и Джин расплывается в улыбке. «У вас еще и замечательное чувство юмора! Ещё со времен учебы я прекрасно помню, с какими существами лучше никогда не ссориться, и просто необходимо сразу налаживать связи. Вам нужен ряд «э», седьмой стеллаж, восьмая полка, красный корешок. «Он там такой один, не промахнетесь, «довольно», — говорит Джин. Я даже не успеваю поблагодарить. Или хотя бы спросить, почему нельзя просто вызвать книгу заклинанием. Как он исчезает с тихим хлопком, оставив после себя запах старых фолиантов и пончиков. Пять минут блужданий между стеллажами и одно неловкое столкновение с летающим справочником по ядам, и я на месте. Восьмая полка. До нее еще нужно добраться по шаткой лестнице, которая скрипит так... Будто напоминает обо всех грехах моих клиентов. Забираясь наверх, я вдруг ощущаю приступ ностальгии. Будто снова становлюсь адепткой магической академии, которая в последнюю ночь перед экзаменом пытается впихнуть в голову знания, как невоспитанный гном впихивает в мешок все, что плохо лежит. И вот она, книга с красным корешком. Я открываю ее и понимаю, что она написана на языке древних. Супер! Просто отлично. Видимо, судьба решила, что у меня месяц испытаний на прочность. Ну что ж, придется искать переводчика или научиться понимать древних методом тыка. Как обычно. Помочь? Джин появляется у меня за спиной с таким звуком, будто кто-то только что схлопнул мыльный пузырь размером с дракона. Я вздрагиваю так сильно, что чуть не отправляю книгу прямиком в измерение, где хранятся потерянные носки. «Да». Выпаливаю я, пока он не передумал, а в его ушах еще звенит мой комплимент. Джины, как известно, обожают лезть больше, чем гномы, блестящие безделушки. «Когда-то давным-давно...» — начинает он с пафосом. «О, это я тут так надолго застряну». Слушала бы и слушала. Восхищённо вздыхаю я, а потом горестно выдыхаю. Но, увы, очень спешу. Может, найдем самую суть... «А вы мне ее расскажете своим божественно-бархатным голосом, а я буду заходить по вечерам в течение недели и слушать, как вы читаете свои любимые книги». Джин поначалу хмурит пушистые полупрозрачные брови. А это зрелище, будто два облачка решили поссориться. Но тут же светлеет почти до полного исчезновения. Видимо, моя лесть оказывается действеннее любого ведьминского приворота. Страницы книги шелестят. Его глаза бегают по строчкам быстрее, чем куртизанка от любовного инспектора. Я замираю в ожидании чуда. Или хотя бы внятного пересказа. Сойдет и то, и другое. «Небесная сваха обладала даром видеть предназначенных друг для друга существ», — начинает он с придыханием. «Стоило ей взяться за знакомство двух созданий», как те сходились быстрее, чем продавец и покупатель на распродаже волшебных артефактов. Их магия усиливалась от гармонии, а сваха получала еще больше силы, пока не влюбилась. Джин делает театральную паузу, наслаждаясь тем, как я жадно ловлю каждое слово. «И что же потом произошло? Не выдерживаю я к его явной радости». Она влюбилась в того, кто идеально подходил, но не ей. Он многозначительно поднимает палец и не смогла свести его с истинной половинкой. И снова пауза. Джин выдерживает ее как опытный рассказчик. «Ну же, не томите! Что там было дальше?» Небесная сваха соблазнила того мужчину, но лишилась своих сил в наказание. Продолжает он с трагическим вздохом. А ее любимый ушел к той самой идеальной половинке: к судьбе, даже без ее помощи. А ей остался только сын. Он делает паузу для драматизма. С тех пор в ее потомках иногда проявляется ее дар. Джин заканчивает и смотрит на меня с ожиданием. Я несколько мгновений перевариваю информацию. А она, надо сказать, Переваривается труднее, чем Лулушкина кулинария. А потом взрываюсь аплодисментами. «Вы шикарный чтец!» И, кажется, я знаю, кому предложить быть ведущим на свадьбах. Надо только проверить его на стрессоустойчивость и невосприимчивость к дурацким выходкам. Джин грациозно кланяется. Если, конечно, можно назвать грациозным исчезающее в воздухе существо. «Завтра жду вас ровно в 9 вечера». Напоминает он. Не опаздывайте. Что ж, за знание нужно платить. Хоть и не золотом, а своим бесценным временем. Спасибо. Буду. И только выйдя из библиотеки, я понимаю, что забыла спросить. А кто, собственно, был тот загадочный мужчина? Маг? Эльф? Может, друид, который умел превращаться в того самого медведя, которого все так любят упоминать в романтических историях? Эх, говорила мне бабуля, что свою родословную надо знать. А я все ленилась. Теперь вот разгребаю последствия, как обычно, в самый неподходящий момент. Ну, хоть джин хороший попался. А то могло быть и хуже. Например, если бы книгу охранял дракон-библиофил, требующий плату первыми изданиями. Одно стало понятно. Дар в потомках небесной свахи не соединял идеальные половинки а просто стал усиливать те пары, свадьбу которых они организовали. Преисподняя как-то прознала об этом и обманула бабулю. Теперь счастливая пара — брачная контора плохишей, которые за заслуги увеличивают свою силу посредством свадебок. По пути домой я сажусь на берегу реки и размышляю. Ловлю себя на ощущение, что рада своей силе потомка небесной свахи. Я всё время мучилась от статуса посредственности. Все вокруг такие яркие, полные сил, а я... Я была в классных компаниях только за счет веселого характера и неунывающей натуры. Никогда не показывала, что переживаю из-за того, что мне даже бытовые заклинания даются сбоем. А тут вот оно что. Я не бездарь, не посредственность и не ниже среднего. Я очень даже ого-го просто узкопрофильная ого-го. Не хочу работать на преисподнюю, как бабуля, корячить всю жизнь на тех, кто обвел ее вокруг пальца. Мне хочется задать им жару, утереть нос хитрому деду, который вспомнил о внучке только тогда, когда запахло жареным у него заворотником. И я все таки попробую с помощью лавового демона расторгнуть контракт с этой адовой конторой. Я не сразу замечаю неладное. Сначала по пути сюда. Вижу невероятное количество влюбленных пар. Списываю все на звездопад и сбывшиеся желания, но скоро становится не до смеха. Вокруг меня все признаются друг другу в любви, делают предложения, даже кошка-собаки, да-да, целуются и обнимаются. А особо страстная парочка троллей только что прошла мимо меня под мост и своими криками любви быстро прогоняет меня с насиженного берега. Через несколько часов я понимаю закономерность. Стоит мне задуматься, как меня начинают окружать парочки, прерывающие мои размышления своими проявлениями любви друг к другу. Точно убедилась я в этом, когда вернулась в агентство, утонула в своих мыслях и очнулась от громкого признания Юди в любви к Лулу. Но эти двое всегда держали нейтралитет. Похоже, это и есть мое новое проклятие. «Очуметь просто!» Хорошо, наваждение проходит, как только я возвращаюсь в действительность. И просто отлично, что эти двое не помнят, что происходило. И тут меня осеняет, что мое новое проклятие может быть моим тайным оружием против небесной канцелярии. Если славовым демоном не выйдет, я попробую атаковать их по-другому.